293. Цель демократии и ее средства Демократия старается создать и утвердить независимое положение, возможно, большего количества людей. Она хочет добиться для всех независимости во мнениях, в образе жизни, в способах приобретения, Поэтому она должна отказывать в праве голоса как людям, не имеющим никакой собственности, так и людям очень богатым. Ибо и те, и другие принадлежат к таким классам общества, которые только затрудняют задачу демократии и которых она всеми мерами старается устранить. Точно так же демократия должна препятствовать организации партий, так как тремя важнейшими врагами для развития независимости являются галики, богачи и различные партии. Я говорю здесь о демократии как о чем-то грядущем. Теперьшнее же... Так называемая демократия отличается от старых форм правления единственно только тем, что едет на новых лошадях. Дороги же и экипажи остались прежними. Но меньше ли от этого стала опасность, грозящая народному благосостоянию? 294 -е. Рассудительность и успех. Рассудительность — это высокое качество, являющееся в сущности высшей добродетелью из добродетелей, матерью и владычицей всех добродетелей, не всегда в обыденной жизни пользуется успехом. Человек. Рассчитывающий посредством этой добродетели добиться успеха очень ошибется, если выберет ее себе в подруге жизни. Практичные люди относятся к ней недоверчиво и смешивают ее со скрытностью и хитрым лицемерием. Человек же, не обладающий рассудительностью и быстро на все решающийся, считается честным, простым и надежным малым. Таким образом, практичные люди недолюбливают рассудительного и считают его для себя опасным. С другой стороны, непрактичные и преданные удовольствием люди, не размышляющие ни о своем поведении, ни о своих обязанностях, легко принимают человека рассудительного, забоязливого, ограниченного педанта и находят его неудобным, так как он не так легко относится к жизни, как они. Он олицетворяет для них ходячую совесть, и при виде его дневной свет меркнет в их глазах. Но если рассудительный человек и не пользуется расположением людей и успехом среди них, то все же может в утешение себе сказать, «Как невысок налог!» который приходится платить за обладание драгоценнейшим преимуществом людей. Все же оно стоит того. 295. -е. Это наркадия эго. И я в аркадию. Стоя на высоком холме. Я сквозь древние сосны и ели Смотрел вниз на растилающееся Передо мною зеленое море. Вокруг меня возвышались обломки скал, Под ногами земля пестрела цветами и зеленью. Передо мною, двигаясь, разбрело стадо. Вдали... Неподалеку от мелкой хвойной поросли при свете вечернего солнца резко выделялись коровы группами и поодиночке. Другие, стоявшие ближе, казались темнее. Всюду было разлито спокойствие и вечерняя сутость. Часы показывали около половины шестого. Бык, принадлежавший к стаду, вошел в пенищий поток и медленно подвигался, борясь с его стремительным течением и уступая ему. Он как будто находил в этом какое-то жестокое удовольствие. Здесь были два смуглых создания, пастух и пастушка, одетая почти как мальчик. Налево возвышались склоны скал и снежные поля, опоясанные широким рядом лесов, а направо, высоко надо мною, как бы плавали в солнечном тумане два громадных ледяных гребня. Все дышало величием, тишиной и ясностью. Эта красота наполняла сердце трепетом и вселяла немое благоговение к моменту ее создания. Невольно, как нечто вполне естественное, мне представились греческие герои в этом чистом мире света, на котором нет отпечатка неясных стремлений, недовольства, оглядок на прошлое, заглядываний в будущее, во что-то ожидаемое. Воспринимать впечатления следует, как Пуссен и его ученики, в героическом и идиллическом духе. Так жили некоторые люди, кладя свой вечный отпечаток на мир и ощущая этот мир в себе и между ними. Был один из величайших людей, изобретатель героической идиллической философии, Эпикур. 296. -е. Вычисление и измерение. Быстрота умственного счисления — то есть искусство видеть одновременно многие предметы, взвешивать их между собой, сравнивать, делать при этом быстрый вывод, составлять из них более или менее верную сумму, создает великих политиков, полководцев, купцов. Человек же, который видит только один предмет — и считает его единственным руководящим мотивом жизни и судьей над всем остальным, такой человек становится героем или фанатиком и меряет все одной меркой. 297. Не следует глядеть не вовремя. Пока человек что-либо переживает, он должен вполне отдаваться моменту, и притом с закрытыми глазами, чтобы не быть вместе с тем и наблюдателем. Последнее обстоятельство помешало бы хорошему перевариванию переживаемого, и в результате вместо мудрости получилось бы Расстройство желудка. 298. Из практики мудреца. Чтобы сделаться мудрецом, надо переживать известные события и таким образом прямо бросаться им в пасть. Это, разумеется, очень опасно. Многие мудрецы при этом погибали. 299. Усталость духа. Наша случайная холодность и равнодушие к людям, принимаемые ими за жестокость, как недостаток характера, часто проистекают от утомления духа. В этом случае все становятся нам в тягость, и мы ко всем, даже к себе, относимся равнодушно. Трехсотое. Одно необходимо. Когда человек умен, ему нужно только одно, чтобы в сердце его царила радость. Ах, прибавим к этому еще. Если человек умен, то ему лучше всего постараться стать мудрым. 301. Доказательство любви. Кто-то сказал, я никогда долго не размышлял о двух лицах. Это служит доказательством моей любви к ним. 302. Как стараются улучшить дурные аргументы. Некоторые люди бросают вслед за дурными своими аргументами частицу своей личности, как будто это может помочь аргументам найти более правильный путь и из дурных превратиться в хорошие. Здесь происходит то же, что с игроками в кегли, бросив первый шар, они размахиванием второго шара и всем положением своего тела как бы стараются придать первому должное направление».